3 мая 2012 года. Четверг. Москва. Сегодня в баню не поехала, потому что назначила встречу с Олегом в Москве. Удивительно. Но я начинаю ждать этих встреч так же, как глоток свежего воздуха на даче. С нетерпением. Должна же я себя порадовать общением с мужчиной, который от меня не шарахается, как муж. Олег... Встретил меня на машине и отвез в свою квартиру, где мы чудесно провели время. Все сильнее привыкаю к его ласковым и в то же время сильным рукам. Обожаю его поцелуи, когда он начинает с едва заметных прикосновений. И пусть все остается красивой, лубочной картинкой. Я частенько придумываю себе сказки и верю в них. Иначе существующее, надо сказать, Довольно безрадостная и неприглядная действительность накроет с головой черным беспросветным колпаком. Это способ моего существования и выживания, если хотите. Причем чужое вранье переношу с трудом, а собственное сказочное сочинительство терплю, как горькое, но необходимое лекарство. Когда я одевалась, отыскивая по всей комнате раскиданные вещи, Олег, глядя на меня с какой-то вселенской грустью, сказал Я все время опасаюсь, что тебе станет скучно со мной. И ты уйдешь, не попрощавшись, не сказав даже спасибо за все. Просто растаешь как мираж в пустыне, как будто тебя и не было. Ты всегда ускользаешь от моих прямых вопросов. Прошу тебя, не начинай. Не начинай выяснять мои чувства к тебе. Я сама не знаю, как к тебе отношусь. Одно могу сказать с абсолютной точностью. не с тобой хорошо. И это пока все, чем я могу тебя порадовать. «Ну, пусть будет хорошо. Сегодня я решил тебя побаловать, Заблик. Поведу обедать в замечательный небольшой ресторан. Его владелец мой друг. У него их несколько, разбросанных по всей Москве, но один находится рядом, так что машину брать не нужно. Пройдемся по скверу наискосок, заодно и прогуляемся. Почему-то мне кажется, что это место должно тебе понравиться. Я предупредил Виктора о нашем приходе. Он нас ждет». Так у нас почти что званый ужин. Кстати, периодически смотрю телепередачу с таким названием. Не столько из-за приготовления различных блюд, потому что подобных передач не счесть, а потому что мне нравится смотреть на взаимоотношения ранее незнакомых людей, которые волей и случая оказались за одним столом. Часто попадаются настолько неприятные персоны, что рядом находиться не хочется, а приходится их угощать, да и угождать, чтобы поставили хорошие оценки. Иногда размышляю, смогла бы я участвовать в подобной передаче, и, несмотря на мою коммуникабельность, понимаю, что нет. Никогда. То есть смочь смогла бы, но зачем мне это нужно? Большой вопрос. Так чем же интересен тот ресторан, в который ты собираешься меня отвезти? Там готовит француз. О, -о, -о! звучит уже интригующе, и даже я бы сказала гордо. Обожаю французскую кухню. И потом, подумав, добавила. Если она действительно таковая. Не сомневайся, плохого мой давний знакомец не держит. Если он что-то задумал, то только по высшему разряду. Милый, я готова к выходу. Прихвати, пожалуйста, зонт, а то на улице как будто дождь собрался, а мы без машины. Хорошо, родная. И вышли из квартиры. К счастью, мы успели дойти до отдельно стоящего небольшого здания, украшенного коваными решетками в стиле модерн, до дождя. Ливень обрушился с небес, как только мы вошли внутрь просторного помещения и как будто отделил нас от всего мира. Я ахнула. Передо мной был интерьер, сделанный по эскизам Альфонса Мухи, одного из моих любимых художников начала прошлого века его репродукциями украшены обложки моих поэтических книг. Я бы очень хотела так обставить хотя бы одну из собственных гостиных, отодвинув в сторону мой любимый минимализм. Но детали декора пришлось бы выполнять на заказ, что стоило бы баснословных денег. Мой муж не допустил бы подобных трат. Олег хитро посмотрел на меня, знал, что угодил несказанно. Олег, Если приготовленные блюда так же хороши, как убранство, я в восторге. Я знал, чем тебя побаловать. Спасибо тебе, милый. А нам навстречу спешил, по-видимому, сам хозяин заведения, улыбающийся, открытой улыбкой, невысокий, импозантный мужчина. Сколько ему лет для меня осталось неразрешимой загадкой. Ему можно было дать и 40, и 50 по легкой походке. А если приглядеться к умным и немного грустным глазам, то и все 60. Но это мог быть не возраст, а отпечаток мудрости. Олег церемонно представил нас друг другу. Познакомься, Марго. Это Виктор Михайлович. Можно по-простому, Виктор. А это Виктор, моя любимая женщина Маргарита. Мы почти одновременно сказали, что рады познакомиться. Когда церемония представлений друг другу закончилась, я выбрала столик, за которым мы проведем предстоящий вечер. Мне приглянулся у окна. «Олег», — сказал владелец ресторана, — «ты не будешь возражать, если я к вам присоединюсь? Я еще не обедал, а время уже приближается к ужину». Олег переспросил меня. «Марго, ты не против?» «Конечно, нет». И мы сели за столик у окна втроем. По искрометному юмору, легким подколкам, стало ясно, что Олег и Виктор – давние, близкие, знакомые. С ними было весело, время бежало незаметно. А какими блюдами нас подчевали? До сих пор при воспоминании о них сленки текут. Начали со свежайших устриц, прибывших сегодня на самолете. Мужчины заглотили по пять штук, а я больше двух съесть за раз не могу. Все же чистый белок. К ним подали соус, который я пробовала только во Франции и нигде больше не встречала. Видимо, повар-то здесь действительно француз. Даже банальнейшая дорада, которую я нередко запекаю дома, была необычайно вкусной. Но десерт от шеф-повара приятно удивил. Мы ужинали, не жалея похвал Виктору. И это была не просто дань уважения. Действительно и рестораны, и угощения были удивительны. Давно в России я не ела ничего подобного. Ближе к семи вечера пришли музыканты, пианист и скрипач, и мы еще час наслаждались их игрой. Олег пригласил меня на танец, нашептал мне на ушко столько всяких ласковых словечек, что захотелось вернуться обратно в его квартиру, но я не показала вида, потому что мне пора было ехать домой. Перед нашим уходом Виктор дал мне свою визитку, чтобы я бывала в его ресторане, как он сказал, запросто, и подмигнув, можно даже без Олега. Я же подарила ему свою книгу стихов, в начале которой указан мой телефон. На том мы и расстались.